Глава одиннадцатая. Шерлок Холмс. Кровь скользила по белоснежной плитке юркими ручейками, образуя причудливые контрастные узоры. Ее было так много, Алисе даже казалось, что ненормально много, хотя так, наверное, и должно быть. Она не сомневалась, что Север мертв, Он получил пулю в грудь и больше не двигался. А Дамир? Он даже не вздрогнул, не посмотрел на собственную жертву. Это зрелище было каким-то нереальным, оно парализовало Алису эффективнее, чем пистолет, упиравшийся в висок. В сознании кометами пролетали вопросы, важные, опутанные облаками страха. Что теперь будет? Придет ли Дамир вообще в сознание? Как сможет жить после такого? Сумеет ли выстрелить в нее? Даже если не сумеет и опомниться, то, что произошло, уже непоправимо. Он убил человека. Алиса слишком хорошо знала его, понимала, что он никогда себя не простит. Дело было не в том, что это его знакомый, друг даже, он бы за кого угодно не простил. Убить кого-то, для Дамира это было противоестественным, а он это сделал. Что нужно сотворить, чтобы так быстро и так кардинально сломать человек? Получается, ее страхи были не напрасны, и он... Он ведь потерян теперь. У них было будущее, которое с этим выстрелом оборвалось так же безвозвратно, как и жизнь Севера. А все из-за нее, из-за Алисы... Дамир не хотел участвовать в проекте, она вынудила его, но она и предположить не могла. Если Алису, случившееся, заставило замереть в шоке, то Вероника кричал. Она, вечно холодная и рассудительная, теперь даже не пыталась сохранить маску равнодушия. Слезы сами собой хлынули из зеленых глаз, и она упала на колени, не в силах приблизиться к телу севера, теперь уже мертвому. Зато Ксения торжествовала. Она покинула свое укрытие и снова вошла в зал, чувствовалась, что она довольна собой. Она до последнего момента была не уверена, что что-то получится. Теперь же она убедилась, что все пойдет по ее плану. Дамир, только что убивший человека, продолжал оставаться безжизненной куклой и готов был выстрелить снова в того, на кого она укажет. Такой абсолютный контроль над чужой душой завораживал не только спутников Дамира, но и того, кто держал Алису. Он был полностью поглощен открывшимся перед ним зрелищем, этими кровавыми потеками на белом. Похоже, он никогда еще не видел чужую смерть. Алиса почувствовала, как пистолет отстраняется от ее виска, и рука, вцепившаяся в нее, опускается. Она не собиралась упускать этот момент. Резко ударила типа, который ее держал локтем, целясь в солнечное сплетение — Он инстинктивно отпустил ее, чтобы прижать руку к поврежденному месту, а следующий удар Алиса нанесла по его второй руке. Пистолет выпал на пол, и она поспешила пнуть его, откидывая на максимально возможное расстояние, потому что не надеялась поднять достаточно быстро. Больше ничего она не успела. Он ударил, не целясь, просто сшиб ее с ног, его кулак формой и весом напоминал кувалду. У Алисы не было ни шанса удержаться на ногах, она упала на пол у самой границы кровавых узоров. А он продолжал надвигаться. Он был достаточно сильным, чтобы просто свернуть ей шею, безо всякого оружия, голыми руками. И это тоже укладывалось в сценарий Ксении. Убийцей всех окажется Дамир, и неважно будет, как он это сделал. Вот только добраться до нее он не успел. Два выстрела прозвучали почти одновременно. Сначала один, и тот, что нападал на Алису, согнулся, прижимая руки к ребрам, но остановить кровь все равно не мог. Потом крик Ксении. «Не вовремя же ты решил очухаться! Ничего! Тогда план Б!» Тогда и был второй выстрел. Алиса ожидала, что он будет направлен на Дамира, но нет, крикнула как раз к сени. Однако Дамир бы не смог опередить, и он же не ковбой на Диком Западе, чтобы с такой скоростью мишень менять. Алиса понятия не имела, что произошло, и удивление пересилило страх. Посмотрев в сторону зала, она увидела то, чего быть не могло. Один пистолет по-прежнему держал Дамир. Исчезла отрешенность, глаза снова были живыми, но спокойными. Казалось, он полностью понимает, что произошло раньше и происходит сейчас, и не стыдится этого. А второй пистолет, который уронил тот, державший Алису, был у севера. Он был жив, хотя и оставался на полу. Оружие он держал в правой руке, левой, похоже, двигать не мог, Однако на умирающего он совсем не походил. Ксении в зале уже не было. На стене возле двери, где она стояла, остались брызги крови, значит, она была ранена. Но это не помешало ей уйти отсюда. И вряд ли она решилась бы возвращаться. Ее раненый сообщник попытался встать, но Алиса без лишней жалости пнула его, возвращая на пол. Жить будет, а сочувствовать ему после пистолета, прижатого к ее виску, она не собиралась. Вероника молнией метнулась к северу, она стянула с шеи тонкий кашемировый шарфик и прижала его к кровоточащей ране. Дамир между тем приблизился к Алисе, и она поспешила обнять его. — Это правда ты? — спросила она. «Твоя фирменная логика в действии. Ты ведь понимаешь, что если бы я действительно был не совсем в адекватном состоянии, то мог бы и убить тебя?» «Я уже вообще ничего не понимаю. Ксения управляла тобой или нет?» «Кишка тонка», — усмехнулся Дамир. «Я тебе чуть позже объясню, на чем она прокололась, а пока давай позвоним Ланфен». Просто взять и уйти отсюда у нас, думаю, не получится. Это точно, теперь у них были доказательства, очевидней некуда. Но и Кастор не подвел. Они выполнили его условия, он в свою очередь прислал бригаду следователей. Они были не слишком рады работать в таких условиях, но приказ им дал кто-то такой, кого они не смели ослушаться. Вряд ли это был сам Кастор, и об уровне его связи оставалось лишь догадываться. Севера забрали в больницу доставать пулю. Вероника отправилась с ним. Алисе и Дамиру после беглого допроса позволили вернуться домой. Им предлагали вызвать машину, но Алиса отказалась. Она хотела остаться с ним наедине, чтобы побыстрее узнать правду. Оказалось, что в доме Дины и Воронко их действительно похитили для психологической ломки. Но возникли непредвиденные обстоятельства. Север сопротивлялся слишком активно, получил сотрясение мозга, и привести его в себя достаточно быстро не получалось, а время поджимало. Тогда было принято решение сосредоточиться на домире, который уже очнулся. «Туда, к машине, меня привели с мешком на голове», — пояснил он. «Я ничего не видел и мало что слышал. Потом усадили в кресло, голову к нему примотали, наушники надели. Видно, там надо, чтобы ты под особым углом смотрел на эту их картинку». «Вот эта вот ведьма, Ксения, предупредила, что я скоро сам от собственных друзей избавлюсь. Я не совсем понял, что она имеет в виду». Да и не та ситуация была, чтобы размышлять. Она ушла, погас свет, пошли странные звуки, в основном ритмы и какое-то гудение, и картинки. Свет скакал только так. «Но почему тебя все это не взяло?» — не выдержала Алиса. «Из-за недостатка времени или что?» «О, нет. Думаю, время тут ни при чем». Ты когда-нибудь замечала, что в парках развлечений на экстремальные аттракционы запрещено проходить эпилептикам? Знаешь, как ты не обратила внимания. «А зря», — отметил Дамир. «Это стандартная система безопасности. Резкая смена звуков и световой контраст могут спровоцировать приступ. Нечто подобное произошло и со мной». Дамир эпилептиком не был, — Но его травма была слишком серьезна, чтобы не проявить себя в такой ситуации. При начале работы машины мозг просто отключался, да мир терял сознание. Несколько раз его приводили в себя, потом, видно, у него остались открытые глаза из-за специальных креплений на веках. Но мозг, по сути, потерял связь с реальностью, и воздействие не шло. То, что у них ничего не получилось, Дамир понял, когда очнулся у дороги рядом с севером. Он все прекрасно помнил, а это не должно было случиться, если его собирались использовать тайны. Он пока не знал, как реагировать, и решил никому ничего не говорить. «Для надежности я еще двойную дозу вот этого принял», — Дамир продемонстрировал ей пузырек таблет, который хранил в кармане. Алиса знала, что это — лекарство для стимулирования мозговой деятельности, которое ему прописали от приступов. Она к нему привыкла, видела, как Дамир принимает таблетки по утрам, и перестала обращать на это внимание. Она и не представляла, что однажды препарат сыграет такую роль. «А двойная доза — это не опасно?» — только и спросила она. «Не особо, и это помогло мне взять себя в руки». Дамир подумывал о том, чтобы сразу обо всем рассказать, но быстро отказался от этой идеи, когда ему сообщили о происшествии с Полиной и Валентином. Он вспомнил, что его похитители проявляли странную осведомленность о проекте и о том, что происходит в доме. Чтобы вести себя настолько решительно, Валентину нужен был прямой сигнал, а не случайные стимулы. Например, особый звук или что-то в этом роде. Значит, в квартире было установлено оборудование, транслирующее и подслушивающее. Сам Валентин его установить не мог. После воздействия он плохо соображал и искренне не помнил, что с ним случилось. На птицелова кто-то работал добровольно. Из-за этого Дамир решил хранить секреты дальше. Если бы я признался тебе и Веронике там, Птицелов бы понял свою ошибку, — пояснил Дамир. Я решил, что сначала обыщу квартиру, чтобы найти передатчики. Мне нужно было убедиться, что я прав. А потом все закрутилось слишком быстро и стало не до разговоров. Ты все равно должен был сказать нам, — упрекнула его Алиса. Скорее всего, через эти передатчики Птицелов узнал о наших планах. «Птицелов как раз не узнал, его тут не было. Узнала Ксения. Думаю, ей кое-кто сообщил. Я знаю, что рисковал, но я решил, что это лучший из доступных нам вариантов. Птицелов бы не оставил нас в покое. Или Ксении, которую он до конца не контролирует. Я решил, что мы сможем получить доказательства, а дальше пусть это дело завершает Кастор». Я допускал, что могут возникнуть сложности, и договорился с Севером. «Так Север знал?» «Конечно. Они с Вероникой очень удачно поссорились». Дамир решил использовать момент, когда Север захотел уединиться, чтобы все ему объяснить. Это ни у кого не вызвало подозрений. Ссора была искренней. Поговорить с Севером его попросила Алиса... Всего лишь совпадение, так это должно было предстать в глазах Птицелова. Там, на крыше, они обсуждали готовящуюся ловушку, а вовсе не личную жизнь Севера. Дамир допускал, что его могут проверить на лояльность, ведь из-за его приступов Ксения сомневалась, подействовали на него внушения. Север сам вызвался стать жертвой. «Не думаю, что он до конца понимал, с чем придется столкнуться», — вздохнул Дамир. «Но мы оба знали, что это усыпит бдительность Ксении и Птицелова. Я надеялся, что не придется ему вредить, а вот пришлось». Главный риск возник в момент выстрела. Дамиру нужно было обставить все так, чтобы ранение выглядело смертельным, но не было таковым на самом деле. Точность хирурга не подвела, пуля прошла высоко над сердцем и жизни Севера не угрожала. Дамир правильно разгадал характер Ксении. Увидев, что ее план работает, она поддалась преждевременному торжеству, подставилась под удар и очень быстро поплатилась за это. Алиса и Север тоже не сплоховали, и ситуация разрешилась даже лучше, чем ожидал Дамир. Теперь механизм был запущен. Обыски, задержания — все это лишь вопрос времени. Получается, ты знаешь, кто такой птицелов? Оживилась Алиса. Нет, непосредственно его я не видел. Зато я знаю, кто сдал нас Ксении. Это знаю и я. Сейчас побеседуем с ним по душам, если у этого хорька, конечно, есть душа. Они как раз подъехали к дому. В окнах их квартиры, несмотря на поздний час, горел свет.